Глава 16. После таких жутких кошмаров спать совсем расхотелось, поэтому я решила хорошенько все рассмотреть. Тем более Рыжик так и не соизволил вылезти и пообщаться со мной. Мне кажется, он серьезно опасался ведьму. Но мне по этому поводу так ничего и не сказал. В общем, надеюсь, хозяйка меня не прибьет за любопытство. Но уж очень хотелось проверить, Что лежит в тех интересных баночках на столе? Нет, я, конечно, не самоубийца, чтобы открывать их, особенно после демонстрации с купанием. Но ведь можно попробовать почитать надписи на самих баночках. Моя интуиция так и тянула туда. А может, любопытство пересилило доводы разума. В любом случае, после всего, что со мной приключилось, не проверить, просто глупо. И вот я уже кралась до стола, как заправский воришка, постоянно оглядываясь на дверь. Осторожно подняла первую баночку и попыталась найти смысл в замысловатых закорючках. Через какое-то время мне это удалось. Да, сушеные лягушачьи языки. Фу, гадость какая. Брезгливо возвратила эту жуть на место. Если так и дальше пойдет то, думаю, мне скоро напрочь перехочется тут что-то искать». Подняла следующую, более красивого вида, из синего переливающегося стекла. «Так, здесь у нее какой-то пустынный песок, эффект зыбкости». «Ничего так эффектик. Засосала врагов и делай с ними что хочешь. Может, с собой прихватить?» Повертела ее и, отложив в сторонку... Принялась рассматривать остальные. Много там чего было, о некоторых и вспоминать не хочется. Но вот когда мне попалась в руки маленькая зелененькая колбочка с пробкой, сразу пришло чувство, что ее я тут и искала. Стала читать надпись «Фессалийский порошок из крыльев фей. В ужасе прочла пару раз, вдруг ошиблась, но все сходилось. Неужели здесь ловят прекрасных, волшебных созданий и сказок и отрезают им крылышки, чтобы сделать этот порошок? Вот изверги! И зачем мне этот ужас носить с собой? Но, несмотря на это, чувство не пропало. Она мне нужна. Только вот зачем и для чего? Взяв две баночки с песком и непонятным порошком, хорошенько их припрятала в узелок с вещами из домика. И наконец расслабленно выдохнула. Все это время я так боялась, что ведьма меня застукает, что даже почти не дышала. Я знаю, что воровать плохо. Совесть меня раз десять придушила конкретно. Еще когда я на это все пошла, но эта странная интуиция, в общем, с ней трудно было спорить. Да и что-то мне подсказывало, что ведьма ни за что бы не отдала мне эти баночки и никакие деньги. И магия. Ее бы не убедили. Варюга, буркнул огонек под кроватью. «Вредина!» – сказала ему в ответ. Затем, как ни в чем не бывало, села на стул у кровати и заявила. «Ты что думаешь, отвертелся? Давай рассказывай, пока никого нет. Кто такой Улерик? И что тут за существа живут?» Рыжик долго недовольно фыркал под кроватью, но потом все же ответил. Может, ты у него спросишь? А я про расы расскажу. Ага, вот так он мне прямо и рассказал. Я чувствую, что он сам по себе, весь такой загадочный и таинственный. Так что придется тебе рассказывать. Ты же не хочешь, чтобы я из-за него влипла в какие-нибудь неприятности? Тебе же потом меня оттуда доставать. Мне богиня сказала, что ты должна сама все вспомнить. От этого зависят ваши жизни. «Выходит, мы раньше знали друг друга? Ментально связаны? Что мы такого натворили, что теперь связаны через жизни? Кошмар!» Размышляла я вслух. «Казалось, вот совсем немного, и я вспомню. Найду ответы на все вопросы». Но тут дверь открылась, и в комнату вошел Улерик. Ведьма, пропустив его вперед, как сделала до этого со мной, зашла последней, и быстро захлопнув дверь, Опять что-то прошипело. Только вот, несмотря на его хмурый вид и поджатые губы, я все равно была рада его видеть. Даже сама от себя не ожидала такого. Выходит, я по нему скучаю? Подпрыгнув со стула ему навстречу, стала расспрашивать, где он столько времени пропадал, на что получила скупой ответ. Искал это. И Улирик достал из кармана брюк какой-то странный предмет похожий на большого жука-скоробея, а потом язвительно так спросил. «А ты, я вижу, опять нашла приключение на свою... <говорит> <говорит> голову». И так многозначительно взглянув на ведьму, что я даже растерялась. «Все как обычно», — ответила я, обидевшись и поджав губы. Потом вспомнила, что ведьма говорила про какую-то метку. Спросила. «Ты искал его из-за метки?» Улерик удивленно поднял брови. «Как ты догадалась? Ты ее чувствуешь?» «Мне вот эта женщина сказала». И я посмотрела в сторону ведьмы, совсем не зная ее имени. «Можешь звать меня Ирмой», – буркнула она, что-то разыскивая в шкафах. «Улерик, делай уже, что собирался. Нам еще ритуал проводить». Обратилась она к медиуму, не прерывая своего увлекательного занятия. Ульрик сердито глянул в ее сторону, но смолчал. Взяв мою руку, он положил на нее этого золотого жука и произнес пару непонятных слов. Это для меня они были непонятны, и я даже не успела морально подготовиться, как по мне начало ползать это противное создание. С криками ужаса я стала отдирать от себя его, но все было бесполезно. В итоге Ульрик схватил меня за руки, и хорошенько встряхнув серьезно сказал успокойся он найдет метку если мешать не будешь убери с меня эту гадость я сейчас тебя прибью если не уберешь орала я извиваясь в его руках и пытаясь скинуть с себя жука когда он залез мне под платье я думала что сейчас шлепнусь в обморок и никакие слова Ульрика на меня уже не действовали да и не слышала я их совсем перед глазами Все плыло. По спине, перебирая мерзкими липкими лапками, ползало страшное нечто. И вот я опять вижу перед собой эти ярко-голубые глаза, полные ярости и гнева. Точно как в том моем кошмаре. Я посмотрела в них и как будто упала в черный колодец, где на самом дне мне почудился жуткий демон. Его капюшон отодвинулся. И на меня посмотрело искаженное яростью лицо Ульрика. Его рука воинственно держала огромный серповидный меч, покрытый молниями, направляя его прямо в меня. Вокруг него летали призраки. Они тянули ко мне свои белесые руки, а их глаза горели алчным, пожирающим огнем. Я от ужаса закричала, и тут что-то как взорвалось. Меня ударило чем-то тяжелым прямо в спину. Я отбросила вместе с Улериком в стену, мир померк, а с ним и этот демон. Я очутилась в полной темноте, плыла по ней из ниоткуда в никуда, никаких ощущений, никаких эмоций, даже страх и открытие, кем все же является Улерик, отступила на дальний план. Просто наслаждаясь покоем и безмятежностью, не нужно ничего решать, срочно что-то делать от кого-то постоянно убегать. Я отрешенно наблюдала, как вверху зажглась маленькая звездочка, как она стала приближаться и в итоге оказалась рядом со мной, превратившись в ту самую женщину, с которой и начался мой непрерывный кошмар, богиня Селенити, или как там ее называл Рыжик. Она улыбнулась мне, даже не обратив внимания, что я ей не рада, и взяла за руку. Тьма стала постепенно рассеиваться, уступая место красивым фиолетовым облакам. Меня обдала теплым ветром и развернула прямо напротив этой богини. «Сняли мою метку», – задумчиво произнесла она. «Отныне я не смогу тебя видеть и помогать, правда, и мои братья тоже». Видя мое состояние и отрешенность, она, немного помедлив, добавила. «Я знаю, что ты узнала правду об Улерике». Мне очень жаль, что тебе пришлось пройти через все это. Но так было нужно, чтобы ты, наконец, закрыла эту петлю времени. Это все из-за того, что в Улерике сидит злой демон? И я его за это когда-то в прошлой жизни убила? Поэтому получилась эта петля, которая нас притянула вновь. Хм, да, ты права, но не во всем. Улерик, копия. Смертная копия бога мертвых Ассура. Того самого, что ты когда-то убила. Воспоминание. Тот сон был воспоминанием, — печально прошептала я. Мне так хотелось, чтобы все это было неправдой, ведь, ведь он мне нравился даже, даже не так. Это было чувство намного больше, нам, намного сильнее. Кажется, я в него влюбилась. По моим щекам заструились слезы. Мне стало так больно и обидно. «Почему? За что?» Шептала я, глотая слезы. Богиня покачала головой, потом нахмурилась, обдумывая что-то очень важное, и, наконец, решилась сказать. «Мари, когда-то очень давно ты была вместе с сестрами, богиней, но вы отличались от нас, у вас были души». «Да не смотри на меня так, мы боги, не имеем то, что положено каждому смертному. Вот Асур и позарился на нее. Чистейший бриллиант в его коллекции. Как не раз хвастал он темному. Он выбрал тебя, как самую молоденькую и наивную. Притворялся возлюбленным. Завоевывал твою любовь. А потом обманом забрал душу себе. Не знаю, каким образом ты его обманула и как смогла повернуть время вспять спрятавшись в мире оборотышей, самом далеком из всех возможных миров. Но он все равно нашел тебя, а дальше случилось невозможное. Ты убила его, убила самого бога мертвых, сделала то, что подвластно лишь Создателю. Он был низвергнут в мир смертных. Силы мироздания приковали его к душе, навечно закрыв в круге перерождений. Теперь он уже не ассур но и не Ульрик, он как бы раздвоился, душа контролирует его и не дает вырваться, но и он отчасти контролирует его жизнь, иногда магию и эмоции, поэтому не удивляйся неожиданным всплескам гнева Ульрика и не бойся этого, он все равно не позволит ему обидеть тебя, дай ему силу поверить в себя, в вас, и тогда вы сможете навсегда уничтожить Ассура. Любовь способна на многое, даже на чудо для обреченного. Но будь осторожна, призраки коварны и найдут множество способов избавиться от тебя, а потом попытаются уничтожить и Улерика, чтобы освободить своего господина. Они уже забили его голову ложными стремлениями, толкающими в пропасть. Помоги Ульрику понять это, иначе даже то, что вы предназначены друг другу судьбой, «Вас не спасет! А теперь прощай, моя Мария Энель!» Ласково улыбнулась она, сжав мне руку, от которой нежное звездное сияние перетекло ко мне и наполнило сердце теплом, нежностью и немного грустью, как будто я сейчас прощалась с родным мне человеком. Странное чувство, если учитывать, что она богиня, а я человек. «Прощай!» – прошептала я в ответ, Еле сдерживая слезы, Селенити кивнула и, отпустив мою руку, растворилась в звездном вихре, а мне на голову неожиданно легло что-то мокрое и противно пахнущее. Меня передернуло от отвращения. По телу пробежала волна странных мурашек, как от щекотки, и я очнулась. Надо мной возвышались обеспокоенный Улерик, перепуганный Рыжик и очень расстроенная ведьма.